Глава 63. Врит находился глубоко в недрах цитадели исповедников. Он стоял, склонившись над плечом своего собрата Ифлилена. Скерен сидел за узким столом, заставленным мудреными ржавыми приспособлениями, скрученными медными трубками, ретортами с едкими алхимикалиями, каменными и железными тигрями и предметами, выходящими за рамки весьма обширных познаний Врита. Скерин пригласил его сюда, чтобы сообщить о своем открытии, которое сам он посчитал настолько важным, что счел возможным оторвать своего собрата от его занятий. Врит окинул взглядом личный схолярий Скерина, представлявший собой лабиринт помещений, кладовок и запечатанных комнат. Он узнал высокую стопку изогнутых медных листов у стены. Это были части оболочки, в которой бронзовый артефакт хранился в лишенных солнечного света подземельях Мела. Последние две луны Скерин потратил на то, чтобы осторожно разобрать металлическую скорлупу и переправить ее сюда. Впоследствии все те, кто занимался этими работами, были умершвлены. Никто не должен был знать о том, что обнаружили и флены, какие познания они надеялись из этого извлечь. Врит предположил, что открытие, совершенное Скерином, связано именно с этими предметами. «Показывай», — сказал он. Скерин протянул руку к кожаному покрывалу. Сдёрнув его, он открыл чудо, при виде которого у Врита перехватило дыхание. Это был идеально ровный хрустальный куб, пронизанный тонкими медными прожилками. Однако в первую очередь взор Врита приковал золотистый сгусток в самом центре куба, пульсирующий и переливающийся. «Я обнаружил это в потайной камере за медной скорлупой», — объяснил Скерин. «Что это?» Врид шагнул ближе, чтобы лучше рассмотреть загадочный артефакт. Скерин прищурился. «Я полагаю, куб выполняет роль маленькой быстропламенной горелки, источника неведомой силы. Я поставил несколько опытов, давших поразительные результаты». «Каких опытов?» Скерин рассеянно махнул на две половины стеклянной сферы, лежащей на столе. Это было всем, что осталось от инструмента, с помощью которого Врид отслеживал местонахождение бронзового изваяния. Прозрачное масло вытекло из расколотого шара, а крошечные магнитные полоски, обмотанные медной проволокой, аккуратно выстроились в линию. «Я считаю, что благодаря вот этой крошечной горелке смогу соорудить значительно более мощную версию инструмента, который я тебе давал. Новое устройство сможет обнаруживать исходящие от бронзового артефакта лучи на значительно большем удалении». У Врита в груди вспыхнуло страстное желание. Его дыхание участилось, он почувствовал, что не в силах вымолвить ни слова. Исповедник не знал, удалось ли кому-либо спастись в развалинах Дололеды, но ему не давал покоя быстроходник, нырнувший в облака в тот самый момент, когда он сам на чудом уцелевшей шлюпке спешил прочь. «Возможно, с этим новым инструментом я узнаю правду». «Сделай мне этот инструмент», — распорядился Врит. отложив в сторону все остальное и сосредоточься только на этом» кивнув, скери обернулся к нему. «А как продвигаются твои работы?» Врит выпрямился, вспоминая о делах, намеченных на сегодняшнее утро. «Мы уже близки к цели», — ответил он. Только это он и был готов сказать. «Я должен идти. Кое-кто хочет удостовериться в моих успехах, а нрав у него отвратительный, так что лучше не заставлять его ждать». Поспешно покинув с халярии Скерина, Врит направился в другой, принадлежавший его покойному брату. Подойдя к двери, он увидел в свете факела две фигуры, застывшие в ожидании в коридоре. Гость Врита пришел в сопровождении здоровенного верлянского гвардейца по имени Торин. Посетитель стоял, расправив плечи. Свет факела отражался от надрайных до блеска доспехов. Поговаривали, что теперь он почти никогда не снимал их, опасаясь нового нападения. Подойдя к нему... Врид поднял руку. «Принц микейн благодарю за то, что удостоил меня своим визитом». Принц обернулся, открывая серебряную маску, скрывающую лицо. На маске были высечены солнце и корона, фамильный герб рода массив. Когда свет падал на нее под нужным углом, солнце вспыхивало подобно отцу сверху. Однако сейчас она лишь отражала грозное пламя факела. Врид знал, что скрывает эта серебряная маска. Он видел лицо Миккейна лишь один раз вскоре после того, как были наложены швы. Точнее, то немногое от лица, что удалось спасти. «Покажи, ради чего я спустился сюда», — проворчал микейн голосом, охрипшим от проникнутых болью криков, — «чтобы я смог поскорее покинуть эту мерзкую дыру». Отстранив принца, Врит отпер дверь в схаляре Витхааса. «Не подходите слишком близко», — предупредил он, проходя внутрь первым. В камере с железными стенами было жарко, как в горниле. Звенели и громыхали цепи. Микин и его телохранитель вошли следом за исповедником. Оба ахнули, увидев открывшееся зрелище. Стоящий к ним спиной Врит лишь усмехнулся. «Каким образом?» – забыв о почтительности, первым заговорил Торин. Тем не менее, Врит ответил ему. «Яд! Его потребовалось столько, что вы не сможете себе представить. Ты можешь повелевать этим?» шагнул к нему Микейн. «Скоро смогу», — с вожделением прошептал врит не в силах скрыть свое желание. Возможно, открытие Скеллина давало надежду отслеживать и местонахождение любых бронзовых артефактов, но врит в настоящее время следовал по стопам Витхааса, его собрата, справедливо опасавшегося Клашинской Вигдайра. Его работы были направлены на то, чтобы устранить угрозу, выковать оружие, которым можно будет сразиться с древней богиней, посеяв семена разложения прямо в ее саду. Цепи снова загромыхали и зазвенели. Врит посмотрел на сидящую перед ним большую летучую мышь, крылья которой были стянуты кожаными ремнями, а тело сковано сталью. Однако в действительности зверь был покорен медью. Из выбритой наголо головы летучей мыши, Торчали светящиеся иглы, покрытые алхимикариями, состав которых Врит почерпнул из дневников Витхааса. Исповедник молча разглядывал животное. «Скоро ты будешь беспрекословно повиноваться мне». Черные глаза с вызовом сверкнули на него. Открыв пасть, летучая мышь издала дикий, безумный крик. Врит усмехнулся, услышав эту песнь, проникнутую чистой ненавистью. «Да, для начала». Это очень хорошо.